Дальний Восток. Это же время. Стоило признать, в жизни Иосиацу изменилось многое и резко. Для начала он унётел обратно в Приамурье, теперь уже в новом статусе, и обращались с ним подчёркнуто вежливо. Правда, оружия не дали, но с другой стороны, оно капитану сейчас и не требовалось. Зато выдали новенькую саголочки форму. Её у русских было как грязи. Военных складов они захватили множество. А ещё был доступ в сеть, что оказалось для капитана едва ли не важнее всего. Как ни крути, он был продуктом информационного общества, не меньшим, пожалуй, чем Танака, пускай даже сам себе в том не признавался. Отсутствие потока информации вызывало у него самую настоящую ломку, сродни наркотической. И потому доступ в интернет, пускай даже к самым обычным открытым сайтам, ощущался глотком воды посреди пустыни, а информация шла неутешительная. Во всяком случае, для Японии русские планомерно зачищали северные острова, и их президент уже заявил, что воевать они ныне будут лишь на собственной территории. В переводе с дипломатического языка на обычный это значило, что те острова, которые русские займут, они отдавать не собираются и никуда с них не уйдут. Слово из Китая, к моменту президентской речи, русские войска уже вывели. Теперь разбираться с засевшими на континенте самураями предстояло самим китайцам. Островитяне же, частенько сдающиеся, всегда исполняющим договорённости и несклонным к зверствам русским, ныне упёрли с рогом. Всё же они хорошо знали восточные традиции и насчёт своей участи не обольщались. К слову, это был неплохой повод задуматься о том, почему обычно стойкие в бою ифонские солдаты часто предпочитали не связываться с русскими. Им уж, конечно, не упираться рогом в боюсь с ними. Прошло без малого 100 лет. А в коллективной памяти народа, похоже, всё ещё держались с нами втлавьевшиеся впечатления о последней большой войне. Тогда 4 года американцы и японцы с переменным успехом бодались друг с другом, и даже атомные бомбардировки не обозначили для американцев решительный успех. А затем пришли русские и в разы меньшими, чем у острова Янсилами, раскатали их в тонкий блин. Походя, не напрягаясь, десятилетия прошли, а страх остался. Хоть и не принято было об этом говорить в обществе, но он не раз сдерживал японские амбиции раньше, сбивал боевой дух самураев и теперь. Однако русских, судя по всему, устраивало вялотекущее бодание в Китае. К тому же, союзнические обязательства они выполнили более чем полностью. Эвакуация японских войск с континента была затруднена, и в результате на островах встречать опытных, хорошо подготовленных солдат было просто нечем. А потери среди излишне расплодившихся китайцев ихни волновали, в принципе. Цинизм, конечно, однако такова политика. Неудивительно, что для Есацу поскорее закончить войну стало едва ли не делом чести. Вы, сейчас это было вне его компетенции, а вот минимизировать потери после неё, очень возможно, будет уже в его силах. На добиться чего-либо, не имея за спиной крепкого тыла, ой как непросто. И неудивительно, что прибыв на место, Капитан залез в работу по уши, вербуя сторонников и будущих помощников из числа пленных. Работа, даже с русской помощью, тяжёлая и неблагодарная. Вначале, конечно, всё было не так уж и плохо. Всё же солдаты его собственного подразделения, те, которых и осядцу вытащил практически из того света, успели намертво уснуть. Капитан плохого не посоветует. Вдобавок они оказались в своего рода привилегированном положении относительно других пленных. Чуть полегче работа. теплее бараки, лучше пищи. Самой малость, конечно, однаковых положений достаточно, чтобы оценить свою удачу и понять, благодаря кому так случилось тоже. Неудивительно, что капитана они встречали как героя и на вербовку пошли охотно. Жаль только было их мало, а другие на контакт шли куда хуже. Разумеется, сам факт пребывания в русском плену изрядно ломал стереотипы, вбитые пропагандой в головы японских солдат. Плюс к тому, ясяцу хорошо помнил два правила общения с подчинёнными. Хочешь доверительного общения будь проще, и к тебе потянутся такие же одноклеточные. Хочешь дисциплины стань шаманом, настоящим шаманом. А настоящий шаман отличается от китайской подделки тем, что не прыгает с бубном, а бьёт в бубен не согласным. В общем, дело двигалось, но крайне медленно. Впрочем, пропахший мохоркой капитан был ещё в самом начале своего пути. Но главным было даже не это. Иосиацу начали готовить к предстоящей карьере и делать это целенаправленно. Причём не дрессировать. Нет, его учили понимать процессы, и класс преподавателей в разы превосходил тех, с кем капитану пришлось иметь дело на родине. В общем-то, что дорога его не будет усыпана розами, Иосиацу понимал и раньше, но по-настоящему это дошло до него лишь сейчас.